Глава 21. Полупустой мобилу скатился по дороге, подбирая и высаживая пассажиров. Кир сидел у окна. Разговор со Стелль отнял у него все силы, и сейчас он мечтал лишь об одном: добраться домой и уснуть. Жуткая дамочка. Усыпить надо же. Все-таки они тут в Саригоне не очень аккуратны со словами. То же самое усыпить, слово лжец. Оно означает убить. Да, именно это и ничего другого. Но разве удобно человеку сказать, я собираюсь убить кошку? Нет, неудобно. Вот и приходит на помощь это лицемерное усыпить. Сон это ведь не страшно, нормально. Кир вспомнил историю, когда эта подмена могла дорого обойтись. Его приятель с факультета устройства природы проходил летнюю практику в зоолечебнице, лаборантом. Пришла женщина с котом, молодым, здоровым, пушистым и, похоже, довольным жизнью. Единственный был недостаток у усатого-хвостатого. Он чуть прихрамывал на переднюю лапу. «Усыпите его!» — потребовала дама и протянула чек. Лаборант... Едва сдерживая слезы, смешивал дрожащими руками лекарства, когда все-таки решил попытаться поговорить с хозяйкой красавца. «А почему вы решили его усыпить?» «Так врач сказала, чтобы операцию на лапе делать, — был ответ. Приятель потом долго не мог прийти в себя. Если со словами не обращаться бережно, они тоже начинают мстить, и они это умеют». Жаль, что в Сарегоне совсем нет гуманитариев, которые могли бы хоть как-то следить за словами. Кир вышел на остановки и пошатнулся. Кажется, он устал еще больше, чем думал. Хорошо хоть, что до дома было недалеко. Дядюшка, видимо, уже спит. Главное, не шуметь. На кровать он упал уже вообще без сил. Перед глазами все плыло... Голова кружилась, а во рту явственно ощущался какой-то горьковатый привкус. Великий интеграл. Она все-таки его отравила. — Дурак! Какой же он дурак! Кир попытался встать, но ничего не вышло. Комната кружилась и покачивалась, краски тускнели. А сам он, казалось, проваливается во что-то темное, густое и теплое. Будет ли это похоже на сон? Странно. Почему перед смертью в тумане и мутных разводах он видит не лицо Рады, такое родное и бесконечно милое, а Айрис? Она, конечно, тоже хороша собой, но в такой момент это совершенно неуместно. А еще дядюшкин голос, звучащий словно из динамиков, недовольно говорит «Вот, я же предупреждал, что он спит», В наше время барышни не были такими х -х, настойчивыми. И вот уже лицо Айрис совсем рядом. Какая же она красивая. Ее губы двигаются, и звучат слова, смысла которых он не понимает, лишь вслушивается волшебное звучание ее голоса. Ну что, теперь видишь, как опасно распивать напитки, пусть и безалкогольные, с чудовищами, вроде моей мамочки. Что-то холодное касается его губ. «Горько же! Глотай сейчас же, и нечего тут морщиться, и так времени прошло много!» Она пила его сразу же. «Глотай, я сказала!» Кир послушно проглотил горькую жидкость. На это ушли последние силы, и он провалился в темноту. Когда он открыл глаза, было еще темно. Надо зажечь шар. Привычный жест рукой... Но ветка не появилась. «Ну, конечно, это же Саригон, а ветка в кармане». «Точно в кармане?» Он проверил. «Хух, да, все в порядке». А еще его, кажется, опять пытались убить. Обычное дело. Он потянулся к выключателю, провел рукой по сенсору, свет вспыхнул, и Кир едва не закричал от неожиданности. На полу полусидела-полулежала Айрис. Она дремала, опершись на его кровать. Девушка открыла глаза и зажмурилась от света. Оклемался. Это хорошо. Я боялась, что не успела. Айрис поднялась, и Кир увидел, что сидела она вовсе не на полу, а на его одежде, бесцеремонно вытащенной из шкафа и сваленной в кучу. Он тоже попытался встать. Она жестом остановила его. — Лежи пока. Я принесу тебе чай. — Интересно. С чего бы вдруг такая забота? — Последний раз, когда ты приносила мне еду, там была отрава. Это у вас семейная? — Ага. Фамильная традиция. Но я решила ее нарушить. Так что в этот раз просто чай. — Тогда ты тоже так говорила. Айрис устала, улыбнулась. — Похоже, тебе и правда лучше. И вышла из комнаты. А Тайрис можно было ожидать чего угодно, в том числе и просто чая, без какого бы то ни было подвоха. Вряд ли на этот раз она станет его травить. Ради этого не стоило лететь сюда поздно вечером и отпаивать его противоядием. Девушка появилась на пороге, у нее в руках была кружка с чаем, огромная, с геометрическим рисунком. Кир всегда из нее пил. Вот как Айрис догадалась, какую именно нужно взять? Он осторожно отпил. «Тебе нужно пить много жидкости, по крайней мере, сегодня. А ты теперь не только борец с магиками, но и врач». Как ни старался Кир, а поверить в ее дружеское участие ему не удавалось. «Вообще-то да», — просто ответила она. «Будущий». «Точно. Она ведь учится на медицинском, как и Ирис» ну, почти. — А где дядюшка? — подхватился Кир. — И как он тебя здесь оставил? Айрис улыбнулась. — Ну, скажем так, твоей репутации был нанесен непоправимый урон. Кир поперхнулся чаем. Великий интеграл. Что она наговорила бедному старику? Впрочем, что сделано, то сделано. Лучше объясняться с дядюшкой, чем лежать тут мертвым. Было бы неплохо, если бы она и ему объяснила, с чего вдруг ей понадобилось его спасать. Не то, чтобы он был против, просто как-то это на нее не похоже. Только вот лучше ее об этом не спрашивать, а дождаться, пока сама заговорит. С девушками всегда так. Вытащить что-то из них невозможно. Но если не спрашивать, а еще лучше продемонстрировать полное безразличие к их секретам, можно не сомневаться. Все тайны окажутся раскрыты и выболтаны. Так что Кир молча пил чай. Как ни странно, это помогало. Он чувствовал себя намного лучше. — Какая она? — голос Айрис дрогнул. Она уже не улыбалась. — Кто? — не понял Кир. — Другая я, Ирис. Кир молча уставился на нее. — Ну да, я подслушала ваш разговор. Увидела, как ты бредешь к дому. Думала, меня навестить пришел. А когда вы с маман в гостиную удалились, не могла же я не выяснить, о чем вы там шепчетесь. Так какая она?» Кир продолжал молчать. «Ответить что-то значит признать, что он знает Ирис, что был на альтаре. А это то, о чем говорить он не мог, не имел права». Тем более с Айрис. Вот уж кто не заслуживал доверия вообще. А значит, нужно сделать круглые глаза и спросить, что ты имеешь в виду. Да, как-то так. Красивая. Он услышал свой голос, словно со стороны. — Ну, это очевидно, — усмехнулась Айрис. — Она очень милая и добрая. Она прекрасная целительница будет. И она спасла мне жизнь. — Что? «И там тоже?» «Да, ты умеешь находить проблемы». Повисла тяжелая тишина. Айрис думал о чем-то, и думаете, точно не были радостными. Киру почему-то стало неловко. «Прости», — проговорил он. «За что?» «За то, что сразу не сказал, что я клон, а моя основа живет себе у магиков». «Так ты мне никто, а они...» Они ведь знали, всю дорогу знали и молчали. На глаза девушки навернулись слезы. Она заговорила, и такая горечь была в ее словах, что и у Кира комок подкатил горло. Я ведь думала, что схожу с ума, что я ненормальная. Я постоянно видела во сне или когда просто задумаюсь, как я машу какой-то палкой и заставляю предметы двигаться, или как летаю в такой штуковине, Она чертила круг руками вокруг себя. Или... Да многое. Это было таким настоящим. Кир молчал и внимательно слушал. Ей нужно выговориться. Конечно, проблема это не решит, но часть боли уйдет. Мата выучилась на ментотерапевта. Я думала, чтобы помочь мне, но нет. Оказывается, это было лишь для того, чтобы не показывать меня другим врачам ведь сумасшедшая девочка не может унаследовать гору хлама. Айрис уже, не скрываясь, схлипывала, и иногда было трудно понять, что же она говорит. Я думала, что какая-то не такая, ненормальная, ведь у нормальных людей не бывает истерики, видений, у них только цели, задачи, достижения и открытия. А потом, когда стала старше, мне вдруг пришло в голову, а вдруг дело не во мне, а в магиках. Не просто же так я вижу эти картинки из их мира. Может, это какой-то коварный план. Она достала из сумочки платок. Я поделилась этим с матой. Я всем с ней делилась, с самого детства. И знаешь, что она сказала? «Все может быть». Размышляла еще, мол, магики ушли из этого мира давно. Кто знает, что они теперь могут... А я себе представлял какие-то страшные трансляторы, которые влияют на умы. У магов не могло быть трансляторов, как и любой другой техники. Но сейчас было не время вдаваться в детали. Я стала искать. Чуть не забросила учебу. Собрала кучку таких же умников. Она снова всхлипнула. Потом еще этот Заст. Он рассказал свою историю... Я чуть и правда с ума не сошла. Я поняла, что теперь магики не ограничиваются влиянием на наши умы, они принялись нас убивать, и никто не принимает мер. Это был несчастный случай, — вставил Кир. Айрис бросила на него быстрый взгляд, но вопросов задавать не стала. Вместо этого сказала, — Мне очень жаль, мать Заста, это ужасная трагедия. И его самого было жаль, но он же настоящий сумасшедший. Кир вспомнил, как Рьяна, блондинчик настаивал на пытках и мысленно согласился с нею. «А мата? Я ведь рисковала. Она все равно не сказала ни слова правды. Ладно, мать, от нее никто не ждал ничего хорошего. Как это она еще меня не усыпила, когда эти видения начались? Но мата? Я же ей верила. Нужно было молчать. Но Кир заговорил». Может, ты к ней несправедливо? Она ведь не бросила тебе одну, Сестель. Осталась, пожертвовала карьерой. Она пыталась помочь, как могла, изучила ментотерапию. Да она даже умудрилась умереть в тюрьме, чтобы не раскрыть твою тайну следователям. Да? А может, не пожелала уйти от ценного экземпляра? Где еще человеческого клона найдешь? Может, втихаря научную работу по мне писала. Связь клона и основы. Физиологическая, ментальная, какая-нибудь там еще. А в тюрьме покончила с собой от ужаса. Сказала бы чего лишнего. Маман бы ей такое устроила, что тихая и безболезненная смерть покажется мечтой. Айрис разрыдалась. Не было больше неприступной красавицы и опасной интриганки. Была девчонка. Обиженная, обманутая, самыми близкими людьми. Теперь он и вовсе не знал, что делать. Как успокаивают плачущих женщин, и возможно ли это вообще. Только смотреть, как горько Айрис рыдает, не было никаких сил. Ну, не плачь так. Вот, выпей. В руках у Кира все еще оставалась кружка с чаем. Он успел выпить лишь половину, потом было уже не до того. Ее-то он и протянул девушке, тут же обозвав себя идиотом. Айрис удивленно подняла на него заплаканные глаза и покачала головой. «Какой же ты все-таки...» О том, какой он все-таки, Кир так и не узнал. Она взяла у него из рук кружку, поставила на тумбочку, а потом обхватила его за шею руками и разрыдалась еще громче. Теперь уже у него на плече. Она плакала так безутешно. Нужно было срочно что-то делать. И Кир заговорил, он говорил все, что приходило в голову, что мать Айрис, вот кто настоящий щадя тьмы, и раз уж Айрис выдержала всю жизнь рядом с этой злобной ведьмой, то теперь она справится с чем угодно, что она красивая, умная, обаятельная, что ее все любят, что все парни их Академии умереть за нее готовы и что у нее огромное будущее, что она обязательно будет счастлива, и никакие родственницы этому не помешают. Слушала она или нет, но всхлипывала все тише и реже, а ее объятия становились все крепче. Кир даже подумал, что, пожалуй, они были слишком крепкими. Айрис перестала плакать, но рук не расцепила. Она подняла голову и прижалась губами к его губам. Ее губы были горячими и солеными от слез, а поцелуй — долгим и тоже горячим. Голова закружилась. Но это наверняка не от поцелуя, а от слабости. — Погоди! — он осторожно, но уверенно отстранил девушку. — Понимаешь, я встретил там кое-кого. В общем... Это было бы неправильно. Дело не в тебе, ты восхитительная, да я сам по тебе с ума сходил, так что ты не думай. Айрис прервала его бормотание. Я думаю, — с улыбкой сказала она, — что этому кое-кому очень повезло. Кир выглянул в окно. Уже светало. Что ж, это была одна из самых странных ночей в его жизни. Может. «Чаю — Чаю? — спросил он. — Было бы неплохо, — согласилась Айрис. Они спустились на кухню. Кир возился с заваркой, доставал всякие вкусности из шкафчика, а его ночная гостья смотрела в окно. Ее глаза уже не выглядели заплаканными, да и сама она опять была похожа на прежнюю Айрис. Эту девушку сломить непросто. — Что собираешься делать теперь? — Уеду из дома. По достижении совершеннолетия я получила кое-какой капитал. Это, конечно, не самое большое состояние с Орегона, но тоже не дурно. «Куда уедешь?» — испугался Кир. «Последний год учебы». «Никуда. Просто сниму квартиру, ну и откажусь от наследства. Пусть все это достанется городу». Ну что ж, кажется, она окончательно пришла в себя. Худшей кары для Эстель придумать было невозможно. А у Кира оставался еще один важный вопрос, и Айрис могла знать на него ответ. Понимаешь, что тебе сейчас не до того...» «Это еще почему?» — вскинула бровь девушка. «Я в порядке, и ты мне очень помог, так что проси, о чем хочешь!» — она улыбнулась. «Видимо, он никогда не поймет женщин. Или никогда не поймет Айрис. Ты что-нибудь знаешь о брате Маты?» «Мало». Он работал лесником где-то неподалеку от Стройграда, а однажды вдруг собрал вещи и уехал. Мата очень переживала тогда, кажется. А когда это было? Арис нахмурилась, вспоминая. Нет, не вспомню. Несколько месяцев назад. Не тогда, когда погибла мать Заста. Глаза Айрис расширились. А ведь и верно. Приблизительно в то же время. Думаешь, это как-то связано? Наверняка. Если так, то вряд ли ты его найдешь. Думаю, его многие сейчас ищут. А мне вот как раз кажется, что найду, — улыбнулся Кир. Чай был выпит, за окнами уже гудел ранний транспорт, и никаких причин оставаться у Айрис уже не было. Она со вздохом поднялась. — Мы ведь уже не увидимся до твоего отъезда. — Боюсь, что нет. Это не потому, что... — он покраснел и сбился. — В общем, не потому. Мне нужно кое-что закончить, а времени совсем мало. Я понимаю. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Вряд ли. Впрочем, помнишь паренька, что взорвал крыло Академии? Там его вряд ли скоро забудут, — рассмеялась она. Ты не могла бы узнать, куда он делся? Да запросто. Помнится, он проявлял ко мне повышенное внимание, забрасывал сообщениями и все такое. У меня где-то должны быть его контакты. Она ушла, когда только начал светать. Обернулась, помахала рукой, прыгнула в припаркованный у дома мобиль и уже через секунду исчезла. Кир долго смотрел ей вслед и никак не мог отделаться от ощущения, что он совершил какую-то непростительную, непоправимую ошибку.